Смысл же этот состоит прежде всего в том, что кем бы и как бы ни было приносимо вещество евхаристического таинства, то есть хлеб и чаша, в них с самого начала мы предузнаем жертву любви Христовой, самого Христа, нами приносимого, и нас в себе приносящего Богу и Отцу. И это предузнавание – это долитургии, знаемое нами и потому знаменуемая предназначенность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 а потому и возможности для них стать жертвой Богу и в жертве этой найти свое исполнение. Да, проскомидия есть символ, но, как и все в церкви, символ, до конца наполненный реальностью того нового творения, которое во Христе уже есть, но которое в мире всем познается только верой и потому только для веры прозрачными символами. Когда, готовясь к евхаристическому таинству, берем мы в руки хлеб и полагаем его на дискос, мы уже знаем, что хлеб этот, как и все в мире, как и сам мир, освящен воплощением и вочеловечением Сына Божьего, и что освящение это в том и состоит, что во Христе восстановлены для мира возможность стать жертвой Богу, для человека – возможность приношения этой жертвы. что разрушена и преодолена та их самодостаточность, которая и составляет сущность греха, и которая сделала хлеб только хлебом, смертной пищей смертного человека, причастием греху и смерти, что во Христе наша земная пища, притворяемая в нашей плоти кровь, в нас самих и в нашу жизнь, становится тем, для чего она была создана, причастием божественной жизни». через которое смертное облекается в бессмертное и поглощается смерть победой. Как раз потому, что единожды принесенная и все в себя включающая жертва Христова, до всех наших приношений, в ней имеющих свое начало и содержание, до литургии и проскомиде, приготовление даров. Ибо сущность этого приготовления в отнесении хлеба и вина, То есть нас самих и всей нашей жизни к жертве христовой в претворении их именно в дар и приношение. Реальность проскомидии именно тут, в этом знаменовании хлеба и вина как жертвы христовой, включающей в себя все наши жертвы, приношение нами самих себя Богу. Отсюда жертвенный характер проскомидийного чина. Приготовление хлеба, как заклание агнца, вина, как изливание крови. Отсюда собирание каждый раз на дискос всех вокруг агнца, включение всех в его жертву. И потому, только когда завершено это приготовление, когда все отнесено к жертве Христовой и включено в нее, и, видимо, для очей веры предлежит на дискосе наша «скрытая со Христом в Боге жизнь», Может начаться литургия, вечное принесение, принесшего себя и в себе все сущее Богу. Восхождение нашей жизни туда, к престолу Царства, куда вознес ее, став Сыном Человеческим, Сын Божий. Конечно, как и многое другое в нашем богослужении, проскомедия нуждается в очищении, но как раз ни чина, ни формы, а того восприятие ее. что в сознании верующих сделала ее только символом, уже в расцерковленном номинальном смысле этого слова. Так «очистить», лучше же сказать «восстановить», нужно подлинный смысл того «поминовения», которое в понимании верующих и духовенства свелось к одному из видов молитвы «за здравие и за упокой». то есть все к тому же предельно индивидуализированному и утилитарному пониманию церковного богослужения. Тогда как основной смысл этого поминовения как раз в его жертвенном характере, в отнесении всех нас вместе и каждого в отдельности к христовой жертве, в собирании и созидании вокруг Агнца Божия новой твари. И в том сила и радость этого поминовения – что преодолеваются в нем перегородки между живыми и мертвыми, между земной церковью и небесной. Ибо все мы, и живые, и усопшие, умерли, и жизнь наша скрыта со Христом в Боге. Ибо собрана на дискосе вся церковь во главе с Божией Матерью и всеми святыми. Ибо все соединены в этом приношении Христом своего прославленного и обоженного человечества Богу и Отцу». Поэтому, вынимая частицу и произнося имя, не просто о здравии, своем или своих ближних, печемся мы, и не о загробной участи умерших. Мы приносим и отдаем их Богу в жертву живую и благоугодную, дабы сделать их причастными неисчерпаемой жизни Царства Божия. Мы погружаем их в прощение грехов, воссиявшие из гроба. в ту исцеленную, восстановленную и обоженную жизнь, для которой создал их Бог. Таков смысл проскомедийного поминовения. Принося свои просфоры, приношения, мы сами себя и друг друга и всю нашу жизнь приносим и отдаем Богу. И приношение это реально, потому что жизнь эту уже воспринял, уже сделал Своею Христос и ее уже принес Богу. На Проскомидии жизнь эта и через нее и весь мир осознаются снова и снова как жертва и приношение, как вещество того таинства, в котором исполняет себя Церковь, как тело Христова, и полнота наполняющего все во всем. Послание к Ефессинам, глава 1, стих 23. «И потому заканчивается Проскомидия радостным исповеданием и утверждением». Покрывая дары и этим знаменуя, что воцарение Христово, явление в нем Царства Божьего, остаются в мире всем тайной, ведомой, видимой только вере, священник произносит слова псалма «Господь воцарися, в лепоту обличейся, готов престол твой, дивен в высоких Господь» и благословляет Бога сице благоволившего, всего этого захотевшего». все это исполнившего, давшего и дающего нам в земном хлебе радостно предузнать и захотеть хлеб небесный, пищу всего мира, Господа нашего и Бога, Иисуса Христа. И только теперь, поняв смысл проскомидии, можем мы вернуться к великому входу, к таинству приношения. В апологии святого Иустина Философа Одном из самых ранних, дошедших до нас описаний литургии, о приношении сказано так. По окончании молитв к предстоятелю братьей приносятся хлеб и чаша вина и воды. А из апостольского предания святого Ипполита Римского мы знаем, что дары эти приносятся диаконами. Offerent diakones oblationem. Как видим, между этой простейшей формой приношения и нашим теперешним великим входом произошло длинное и сложное развитие евхаристического чина, о котором и надлежит нам теперь сказать несколько слов. Ибо если литургистами в достаточной мере уяснен общий ход и последовательность этого развития, то о богословском смысле его, о выявлении в нем веры и опыта церкви не сказано ими почти ничего. В теперешнем чине литургии приношение включает в себя следующие священные действия. Чтение священникам молитвы никто же достоин. Каждение престола, даров и собравшихся. Песнь приношения. Торжественное перенесение даров. Произношение служащими формулы поминовения. Да поминет вас Господь Бог во Царствии своем. Положение даров на престол, покрытие их воздухом и повторное их каждение. чтение священникам молитвы приношения по положении божественных даров на престол. Поскольку же в каждом из этих священных действий нашел свое выражение один из аспектов целого, то есть приношение церкви, каждый из них требует хотя бы краткого объяснения. В ранних рукописях молитва «Никто же достоин», а мы находим ее уже в знаменитом кодекс Барберине VIII века. надписывается так «Молитва, которую молится священник о себе, совершая вход святых даров». И действительно, формальная особенность этой молитвы в том, что в отличие от всех других молитв литургии, приносится она священникам лично и о себе, а не от лица нас, составляющих собрание церкви. Призренами, грешного и непотребного раба его. и очисти мою душу и сердце от совести лукавая, и удавли мя силою святаго твоего духа, обличен благодатию благодатью священства, предстати святей твоей трапезе, и священно действуете святое и пречистое твое тело и честную кровь. Особенность это потому заслуживает внимания, что при неправильном понимании ее в ней легко найти подтверждение тому противопоставлению священника собранию церкви. тому отождествлению служения с одним духовенством, которое уже давно из западного богословия проникло в наше и, увы, было прочно воспринято бытовым благочестием. Не стало ли общепринятым относить слова «служит», «совершает», «приносит» только к священнику? А мирян воспринимать как элемент по отношению к этому служению пассивный, участвующий в службе только молитвенным присутствием. Слово «употребление» это не случайное. Оно отражает глубокое искривление самого церковного сознания, восприятие им уже не только литургии, но и самой церкви. В нем нашло свое выражение то, с каждым веком усиливавшееся понимание церкви, в котором она переживается прежде всего как обслуживание духовенства мирян, удовлетворение клиром духовных нужд верующих. Именно в этом восприятии церкви нужно искать причину тех двух хронических заболеваний церковного сознания, что красной нитью проходят через всю историю христианства, клерикализма и лаицизма, принимающего обычно форму антиклерикализма. В данной связи для нас важно, однако, то, что эта клерикализация церкви, сведение служения в ней к одному духовенству и, соответственно, атрофея мирянского сознания – привели к уже действительно трагическому отмиранию жертвенного восприятия самой церкви и таинства церкви Евхаристии. Убеждение в том, что священник служит за мирян и, так сказать, вместо них, привело к убеждению, что он служит для них, для удовлетворения их религиозных нужд, как бы подчинен их религиозному заказу. Мы уже видели это на примере Проскомедии, где внимание частиц при поминовении стало восприниматься не как притворение нами самих себя и друг друга в жертву живую и благоугодную Богу, а как способ удовлетворить некую личную нужду в здравии, в упокоении. Но пример этот можно было бы распространить на всю жизнь церковного общества, на всю его психологию. Подавляющее большинство мирян поддерживаемых в этом, увы, слишком часто и духовенством, и иерархией, ощущает Церковь как существующую для них, но не ощущают себя Церковью притворенных и вечно притворяемых в жертву и приношение Богу, в участников жертвенного служения Христа. Обо всем этом мы уже говорили в главе о верных. И если возвращаемся к этому теперь, то только потому, что из молитвы священника о себе – с которой начинается евхаристическое приношение, можно при неправильном ее понимании вывести, что приношение это совершается только священником. Но поэтому-то так важно понять настоящий ее смысл. Смысл же этот не в противопоставлении священника собранию, мирянам, и не в каком-либо отделении их друг от друга, а в отождествлении священства церкви со священством Христа, единого священника Нового Завета, который своим приношением себя осветил Церковь и дал ей участие в своем священстве и в своей жертве. «Ты, Боиси, приносяй и приносимый, и приемлей и раздаваемый, Христе Боже наш!» Отметим прежде всего, что опять-таки, в отличие от евхаристической молитвы в целом, которая, как мы увидим, приносится Богу Отцу, эта молитва обращена лично ко Христу. Почему? Потому, конечно, что именно в этот момент евхаристического священно-действия, когда наши дары, наши приношение приносятся к престолу, церковь утверждает, что приношение это совершается Христом «Ты еси приносяй», и есть приношение жертвы, им единожды принесенной и вечно приносимой, и приносимый. Утверждать это тождество, являть и исполнять его в таинстве Евхаристии, призван и поставлен только священник. В том-то все и дело, однако, в том-то весь и смысл этой изумительной молитвы, что он может это служение исполнять только потому, что священство священника не его, не другое по отношению к священству Христа, а тоже единое и неразделимое священство Христово, вечно живущая, вечно исполняемая в Церкви, теле Христовом. А в чем же священство Христово, как не в соединении в себе всех верующих в Него, как не в собрании и не в создании тела Своего, как не в приношении в себе всех и во всех себя? Таким образом, исповедуя священство, в благодать которого он облечен, как священство Христа, готовясь священно действуя тела Христово, то есть явить тождество нашего приношения жертвой Христа, не только не отделяет себя священник от собрания, а, напротив, являет единство свое с ним, как единство главы и тела. Но потому как раз и личная молитва его о себе не только уместна, но и необходима, и, так сказать, самоочевидна, ибо, и подчеркнем это со всей силой, Православию в равной мере чужды как латинская редукция таинств к экс-опере-операта, то есть такое понимание их, при котором личность священника, в отличие от объективного дара священства, то есть права совершать таинства, не имеет никакого значения по отношению к их действенности, так и сведение их к экс-опере-оперантис, к зависимости от субъективных качеств их совершителей». Для православия это ложная дилемма, один из тех тупиков, которым неизбежно приводит богословский рационализм. В православном восприятии церкви одинаково самоочевидны, с одной стороны, абсолютная независимость дара Божьего, как именно даром данного, от какой бы то ни было земной человеческой причинности. С другой же, личный характер этого дара, принятие которого зависит, следовательно, от того, кому он подается. Не мерою дает Бог Духа, но только в личном подвиге усваивает его человек, и только в меру этого усвоения действенен в нем и дар благодати. И само различие даров и служений в церкви все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 29, указывает на соответствие дара личности получающего его, на тайну избрания и поставления, на призыв, обращенный к каждому, исполнить свое призвание, ревновать о большем даре и о пути еще превосходнейшем». Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 31. «И если, самоочевидно, не ставит Церковь действительность таинств в зависимость от качеств тех, кто поставлен совершать их», ибо в таком случае не было бы возможным ни одно таинство, то столь же очевидна для нее зависимость полноты церковной жизни от меры возрастания членов ее в принятии и усвоении полученных ими даров. Основной и вечный дефект всякой схоластики, всякого богословского рационализма в том именно, что он как бы удовлетворяется этим вопросом о действительности и объективности, и к нему сводит все учение о таинствах. для да самой Церкви, тогда как подлинная вера, а потому и сущность каждого призвания, каждого дара, состоят в жажде полноты, и это значит исполнение каждым и всей Церковью, не мерую данной им благодати Божией. Единственность служения священника состоит в том, что он призван и поставлен быть в Церкви, теле Христовом, образом главы тела, Христа. и это значит тем, через кого продолжается и осуществляется личное служение Христа. Не просто власть Его, ибо власть Христова есть власть любви и неотрываема от Его личной любви к Отцу и к людям. Не просто священство Его, ибо священство Христова состоит в личной самоотдаче Его Богу и людям. И не просто учение Его, ибо учение Его – неотрываемо от его личности, а именно сама сущность этого служения как любви и самоотдачи Богу и людям, как пасторство в глубочайшем смысле этого слова, положение пастырем жизни своей за овцы. А это значит, что само призвание к священству обращено к личности призываемого и от нее неотрываемо, и что всякое развлечение священства и личности – при котором священство оказывается чем-то в самом себе заключенным и к личности носителя его не имеющим отношения. Ложно, ибо извращает сущность священства как продолжение в церкви священства Христова. Каков поп, таков приход. В этой грубоватой народной пословице больше правды, чем во всех хитроумных рассуждениях об «экс опере операта» и «экс опере оперантис». не отрицает Церковь действительности таинств, совершенных любым попом, плохим или хорошим, но знает и всю действительно страшную зависимость жизни церковной от достоинства или недостоинства тех, кому вручено домостроительство тайн Божиих. И потому при наступлении в Евхаристическом таинстве того момента, когда предстоит священнику стать Христом, Заступить то место в церкви и во всем творении, которое принадлежит только и лично Христу, и которого он никому не передал и не делегировал, когда руками, голосом и всем существом священника будет действовать сам Христос, как не обратиться ему с этой личной мольбой ко Христу, не исповедать своего недостоинства, не молить о помощи и об обличении силою Святого Духа. Как не отдать своей личности Христу, который избрал ее, чтобы в ней явить и исполнить свое присутствие и свое вечное священство? Как не почувствовать именно личного трепета, нужды именно в личной помощи свыше и, главное, личной ответственности? Нет, не за объективную действительность таинства, а за действенность его в душах и в жизни верующих. Ибо если никто же достоин совершать это служение, если оно всецело и до конца дар благодати Божией, то тогда только в смиренном сознании нами этого недостоинства и открывается для нас возможность получения и усвоения его». О смысле каждения в богослужении» мы уже говорили раньше. Здесь к сказанному добавим только, что в «кождении при приношении даров» то есть до приложения их в тело и кровь Христовы, а также и в именовании их с самого начала литургии святыми и божественными, выражается то же самое предузнавание их как жертвы Христовой, о котором мы только что говорили по поводу праскомидии. Дары святы и божественны, как свято и божественно человечество Христово, начало и дар нового творения и новой жизни. В новой жизни явлением и исполнением которой в мире всем призвана быть Церковь, творение претворяется в дар и жертву, и только поэтому может быть вознесено на небо и стать даром божественной жизни и причастием телу и крови Христовым. Поэтому нетленной материи и неплоти и крови смертных людей воздается почитание Фемиамом, а дару и жертве – живой и благоугодной». стать которой они предназначены Боговоплощением и которую предузнает в них Церковь. Поэтому не просто хлеб лежит на дискосе, а предлежит на нем все творение Божие, явленное во Христе как новое творение, исполненное славы Божией. И не просто люди собраны в этом собрании, а новое человечество, воссозданное по образу неизреченной славы создавшего его, Ему, этому человечеству, извечно призванному к восхождению в Царство Божие, к участию в пасхальной трапезе Агнца и к почести горнего звания, и воздается почитание кождением. Его, как жертву живую и благоугодную Богу, знаменует этот древнейший обряд приготовления, освящения и очищения. И то же предузнавание – То же радостное утверждение космической сущности начинаемого приношения находим мы и в песне «Приношение», которая сопутствует движению даров к престолу. Теперь почти всегда поется так называемая херувимская песнь. Только дважды за весь год заменяется она другой. В Великий четверг молитвой «Вечери твои тайные», а в Великую субботу древним гимном «Домолчит «да всякая плоть человеча». И хотя в древности знала церковь и другие песни приношения, смысл их не столько в тех или иных словах, сколько в общей для всех них тональности. Тональность же эту лучше всего определить словом «царское». Это именно царское словословие. «Яко царя всех подымем». Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит за клатися». В ней приношение даров воспринимается как триумфальный царский вход, как явление славы и силы царства. Эта царская тональность не ограничена одним великим входом и песнею приношения. Мы видим ее уже в конце Проскомидии. Покрывая дары, священник произносит слова царского псалма «Господь во царися в лепоту облечися. Слышим далее в только что разобранной нами молитве священника о себе «Никто же достоин, служите тебе, царю славы». Видим, наконец, в постепенном византийском оформлении приношения, как именно «великого входа через царские врата». Отсюда, конечно, ведет свое начало и довольно рано возникшее в христианской письменности объяснение «великого входа» как символа входа Господня в Иерусалим. Историки литургии объясняют возникновение и развитие этой царской тональности и царского символизма влиянием, оказанным на христианское богослужение, византийским придворным ритуалом, в котором особенно важное место занимали как раз процессии, выходы и входы. Не отрицая этого влияния, объясняющего действительно многое в подробностях византийского богослужения, Подчеркнем, однако, что богословский смысл этой царской тональности укоренен прежде всего в изначальном космическом восприятии церковью жертвы Христовой. Приношением себя самого в жертву Христос воцарился, восстановил владычество небесными и земными, которое узурпировано было князем мира сего. Вера церкви знает Христа как победителя смерти и ада, как царя уже явленного. уже в силе пришедшего царства Божие. Знает его как Господа, которого Отец Славы воскресил из мертвых и посадил, одесную себя на небесах, превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и все покорил под ноги его и поставил его выше всего. Послание к Ефесянам глава 1, стихи с 20 по 22. «Радость о господстве и воцарении Христа» с особой силой пронизывает собою веру ранней Церкви, которая, в отличие от нашего теперешнего благочестия, предельно индивидуализированного и, в сущности, минималистического, легко отдающего, во имя духовного уюта, мир дьяволу, дышит именно космической радостью, опытом дарованного во Христе Царства. И потому, каковы бы ни были внешние влияния и заимствования, Именно из этой веры и из этого опыта царская тональность и приношения и всего Великого Входа. Отсюда этот прорыв церкви в славу грядущего века, вхождение ее в вечное словословие херувимов и серафимов перед престолом царя царствующих и Господа господствующих. И, наконец, сам Великий Вход. Заметим сразу же, что в современной практике он имеет два чина. Когда литургию служит епископ, он не участвует в самом перенесении даров, которое совершается со служащим ему духовенством, а стоя в царских вратах лицом к собранию, принимает дары и затем полагает их на престол. В литургии же иерейским чином и священник, и дьякон несут дары, хотя на престол полагает их только священник». Разницу эту отметить нужно потому, что если из современного церковного сознания почти совсем выветрилась идея соотношения между местом и функцией каждого члена церкви в евхаристическом священнодействии, с одной стороны и с другой его служением и призванием в церкви, то для раннего христианства соотносительность эта была самоочевидной. Современный православный зачастую крайне ревностно относится к сохранению и соблюдению древних обрядов, не придавая им, однако, никакого богословского, как теперь сказали бы, экзистенциального смысла. Раннее же христианское сознание в обряде видело прежде всего раскрытие и исполнение церковью своей сущности, а потому и сущности каждого в ней служения, каждого призвания». В литургии раскрывается тот образ церкви, который она призвана осуществлять в своей жизни. И обратно, в литургии находят свое увенчание и исполнение все служения, вся жизнь церковной общины. Отсюда не только символическая, но и реальная соотносительность между тем, что делает член церкви в жизни общины, и тем, что он делает в евхаристической литургии. Выше мы говорили уже, что служителями проскомидии, то есть приготовления даров, а также и приношения их к предстоятелю, были в ранней церкви диаконы, ибо их нарочитым призванием, их литургией внутри церковной общины, было служение любви, жизни церкви, как любви всех ко всем и заботы всех о всех. Потому именно диаконы принимали от приходящих в собрание церкви дары, через которые и осуществляла Церковь преимущественно свое служение любви. Они же распределяли эти дары и выделяли ту их часть, которая, как парс про тото, должна была быть принесена в евхаристическом таинстве. Современная же иерейская практика, то есть участие самого священника в Великом Входе, возникла тогда, и мы тоже уже отмечали это, когда диакон, Лучше же сказать, само диаконское служение перестало ощущаться в церкви как необходимое и самоочевидное. Когда ослабел опыт церкви как общины, связанной общей жизнью и деятельной любовью, и община как бы растворилась в природной общине, города, села, стала приходом, то есть людьми, приходящими в храм для удовлетворения своих религиозных нужд, но переставшими жить отдельной от мирской церковной жизнью. В этом новом переживании церкви диакон оказался в сущности не нужен, не обязателен, и при его постепенном исчезновении его литургические функции, естественно, перешли к священнику. Из сказанного следует, что из двух современных чинов именно архиерейский чин Великого Входа ближе к древней практике, и, главное, полнее выражает сущность евхаристического приношения. Именно в нем раскрывается место каждого в этом приношении, участие в нем всей церкви. Мы знаем уже, что начинается оно в проскомидии, приношением каждым своей просфоры, своей жертвы, включением каждого в приношение церкви. Обряду этому, увы, тоже угрожает сегодня почти полное исчезновение – И его нужно всячески возрождать. Особенно, конечно, раскрытием его подлинного смысла, как именно участие каждого члена церкви в евхаристическом приношении. Поскольку же в наши дни реальная жертва членов церкви, их реальное участие в ее жизни состоят прежде всего в денежных пожертвованиях, уместно было бы наш тарелочный сбор соединить с приношением просфоры, сделать это последнее снова обязательным для всех. Осуществить это нетрудно. Пускай те деньги, которые намерен он положить на тарелочку, каждый приходящий на литургию вносит за просфору и таким образом делает ее выражением своего приношения, своей жертвы. Так или иначе, но именно тут начинается наше приношение, которое в движении хлеба и чаши От нас к жертвеннику, от жертвенника к престолу, от Престола к Небесному святилищу, раскрывается как наше вхождение в жертву Христову, наше восхождение к трапезе Христовой в Его Царстве. Вторым актом этого движения является перенесение даров с жертвенника к престолу. Перенесение, которое, как мы только что видели, составляет нарочитую литургию диаконов. Даже теперь. Когда жертвенник, на котором совершается проскомидия, находится внутри алтаря, а не как в древней церкви, в особом помещении, называвшемся приношением. Жертвенником назывался тогда престол. Дары выносятся сначала в собрание, и уже только из собрания приносятся к алтарю, входят к престолу. Греческую практику обнесения дарами всей церкви, всего собрания – нужно признать лучше выражающий смысл Великого Входа, чем русскую, где дары проносятся только по солье и прямо к царским вратам. Ибо смысл этот в том, что приношение каждого, включенное в приношение всех, осуществляется теперь как приношение церковью самой себя, и это значит Христа, ибо церковь – тело его, а он – глава церкви. И, наконец, третий и завершительный момент Великого Входа состоит в принятии даров предстоятелям и в положении их на престол. То, что приносим мы, явлено теперь как приносимое Христом и им возносимое в небесное святилище. Наша жертва – жертва Церкви, жертва Христова. Так в этом торжественном и царском входе, в этом движении даров – Раскрывается действительно всеобъемлющий смысл приношения, соединяющего землю и небо, возводящего нашу жизнь в Царство Божие. «Да поменят вас Господь Бог во царствии Своем всегда, ныне и присно и во веки веков». Этими словами, этим «поминовением» сопровождается великий вход и в нем совершающееся приношения. Их, принося дары, возглашает диакон. Их обращают друг к другу и к собранию священнослужители. Ими отвечают предстоятелю верующие. «Помяни Господи». Можно без всякого преувеличения сказать, что поминовение, то есть отнесение всего к памяти Божией, молитва о том, чтобы Бог помянул, вспомнил, составляет сердцевину всего богослужения Церкви, всей ее жизни». не говоря уже о таинстве Евхаристии, которое заповедал Христос творить в его воспоминании. О нарочитом смысле этого воспоминания мы будем говорить дальше. Церковь постоянно, каждый день, почти каждый час совершает память того или иного события, того или иного святого. Так что именно в этом совершении памяти, в этом постоянном воспоминании сущность каждого ее празднования и всего ее богослужения – А если так, то необходимо спросить, в чем же состоит сущность самого этого поминовения? Необходимо тем более, что по вопросу этому наше школьное богословие хранит почти полное молчание. Потому ли, что богословие этому, которое единственным критерием своим провозгласило научный метод, само понятие памяти кажется недостаточно объективным? отдающим ненавистными науке субъективизмом и психологизмом. Потому ли, что в интерпретации и реконструкции веры Церкви, как некой объективной доктрины, построенной прежде всего на текстах, памяти, да и вообще опыту, просто нет места. Но остается то, что основоположное в жизни, в молитве и в опыте Церкви поминовение оказывается как бы вне богословского поля зрения». А как это не покажется странным, на деле именно это богословское забвение памяти приводит к той самой психологизации богослужения, которая пышным цветом расцветает в редукции его к внешнему иллюстративному символизму и которая так мешает подлинному пониманию богослужения и подлинному в нем участию. Если, с одной стороны, литургическое воспоминание, совершение памяти того или иного события Воспринимается сегодня всего лишь как психологическая умственная сосредоточенность на смысле этого события, чему и должна способствовать символизация этого события в обрядах. Если, с другой стороны, молитвенное поминовение попросту отождествляется с молитвой за другого человека, то потому, конечно, что забыт подлинный в церкви явленный смысл памяти и поминовения – и забыт прежде всего тем богословием, которое само укоренено не столько в опыте и памяти церкви, сколько в текстах. А потому и вспомнить об этом смысле необходимо, прежде чем пытаться понять место поминовения в евхаристическом приношении. Тысячи книг написаны со всех возможных точек зрения о памяти, этом таинственном только человеку присущем даре. И было бы невозможным здесь даже просто перечислить все дававшиеся ей объяснения, все созданные о ней теории. В этом, однако, нет и нужды, ибо сколько бы ни старался человек понять и объяснить смысл и механизм памяти, дар ее остается в конце концов необъяснимым, таинственным и даже двусмысленным. Одно несомненно, память – это способность человека воскрешать прошлое, хранить в себе знания о нем. но именно об этой способности и можно сказать, что она двусмысленна. Действительно, не в том ли ее сущность, что если, с одной стороны, в памяти прошлое и впрямь воскресает, ею в ней я вижу человека, давным-давно ушедшего из жизни. Я ощущаю во всех подробностях то утро, когда я встретился с ним или же в последний раз видел его, и могу таким образом как бы собрать мою жизнь – то, с другой стороны, не воскресает ли оно именно как прошлое, то есть как невозвратное. Так что осуществляемое моей памятью знание этого прошлого есть одновременно и узнавание отсутствия его в настоящем. Отсюда присущая памяти печаль. Ибо, в конце концов, память в человеке есть не что иное, как только человеку свойственное знание о смерти, о том, что смерть и время царят на земле». Вот почему дар памяти двусмысленный. Ею человек одновременно и воскрешает прошлое и познает раздробленность своей жизни, которая, кружась, исчезает во мгле, постигает раздробленность и невозвратимость времени, в котором рано или поздно меркнет, слабеет и гаснет и сама память, и воцаряется смерть. И вот только по отношению к этой природной памяти, самому человеческому, но потому и самому двусмысленному из всех человеческих даров, благодаря которому еще до смерти узнает человек свою смертность, а жизнь как умирание. И можно не столько понять, сколько почувствовать всю новизну той памяти, того воспоминания, которое следует назвать сущностью новой во Христе данной нам жизни. Здесь уместно напомнить, что в библейском ветхозаветном учении о Боге Памятью называется сама обращенность Бога к своему творению, та сила божественной промыслительной любви, которую Бог держит мир и животворит его. Так что саму жизнь можно назвать пребыванием в памяти Божией, а смерть – выпадением из этой памяти. Иными словами, память, как и все в Боге, реальна. Она есть та жизнь, которую подает, которую помнит Бог. Она есть вечное преодоление того ничто, из которого призывает нас Бог в чудный свой свет. И этот дар памяти, как силы, притворяющей любовь в жизнь, в знание, общение и единство, дан Богом человеку. Память человека – это ответная любовь к Богу, встреча и общение с Богом, как с жизнью самой жизни. Человеку одному во всем творении дано помнить Бога, и этой памятью действительно жить. Если все в мире свидетельствует о Боге, возвещает Его славу и воздает хвалу Ему, то только человек помнит Его, и этой памятью, этим живым знанием Бога, постигает мир, как мир Божий, принимает его от Бога и его к Богу возводит. На память Бога о себе человек отвечает своей памятью о Боге. Если память Божия о человеке есть дар жизни, то память человека о Боге есть принятие этого животворного дара, постоянное стяжание жизни и возрастание в ней. Но тогда понятным становится и то, почему сама сущность и глубина и ужас греха лучше всего, точнее всего, выражены не в многочисленных научно-богословских определениях, а в ходячем народном выражении, «Человек забыл Бога». Ибо по отношению к только что указанному библейскому пониманию памяти, пониманию ее, так сказать, онтологическому, а не просто психологическому, забыть – это значит прежде всего выключить забываемое из жизни, перестать им жить, отпасть от него. Не просто перестать думать о Боге. Ибо воинствующий атеист часто бывает одержим своей ненавистью к Богу. И на земле много людей, искренне убежденных в своей религиозности, однако в религии ищущих чего угодно, но не Бога, а именно отпасть от Него, как жизни, перестать жить им и в Нем. А именно в таком забвении Бога и состоял и состоит основной первородный грех человека. Человек забыл Бога. потому что свою любовь и, следовательно, свою память и саму свою жизнь он обратил на другое, и прежде всего на самого себя. Он отвернулся от Бога и перестал видеть его. Он забыл Бога, и Бог перестал существовать для него. Ибо ужас и непоправимость забвения в том, что подобно памяти оно антологично. Если память животворит, то забвение есть смерть. или вернее, начало смерти. Яд умирания, отравляющий жизнь. в самую ее неумолимо, неотвратимо, превращающий в умирание. Отсутствие того, кого я забыл, для меня реально. Его действительно нет в моей жизни. Нет, как моей жизни. Он умер для меня, а я для него. Если же тот, кого я забыл, Бог, то есть податель жизни и сама жизнь – Если он перестал быть моей памятью и моей жизнью, она сама становится умиранием. И тогда память, бывшая знанием и силой жизни, становится знанием смерти и постоянным вкушением умирания. Как не может человек уничтожить себя, вернуть себя в то небытие, из которого призвал его к жизни Бог, так не дано ему уничтожить в себе память, то есть знанием своей жизни». Но как жизнь человека, в отрыве от Бога, наполнилась смертью и стала умиранием, так и память его стала знанием смерти и ее царства в мире. Ей он хочет преодолеть время и смерть, воскресить прошлое, не дать ему быть без остатка поглощенным бездной времени. Но само это воскрешение и оказывается горестным знанием о невозвратимости этого прошлого. а запахи тлена, наполняющим мир. В религии, в искусстве, во всей культуре этого действительно падшего, ибо от подлинной жизни отпавшего человека, жизнь, как подстреленная птица, подняться хочет и не может. Эти взлеты могут быть бесконечно прекрасными, и на земле по-настоящему прекрасна только печаль по подлинной жизни, только память о потерянном и тосканию, только высокая грусть, Эти взлеты могут остаться в памяти человека, как жажда, призыв, раскаяние, мольба. И все же в последнем итоге и их поглощает забвение. Подобно тому, как после смерти последнего родственника, последнего помнящего, дикой травой начинает зарастать могила, над которой еще недавно пели «Вечную память», и распадается памятник, и невозможно уже разобрать на нем стершихся букв имени – и только двумя страшными и бессмысленными датами остается отмеченной всеми забытая и уже никому не нужная жизнь. Вот почему спасение человека и мира, вот почему обновление жизни состоит в восстановлении памяти как животворной силы, воспоминания как преодоление времени, в нем совершающегося распада жизни и воцарения смерти. Это спасение совершается во Христе. Он есть воплощение в человеке и для человека, в мире и для мира, памяти Божией, божественной и животворной любви, обращенной к миру. И он есть совершенное явление и исполнение в человеке памяти о Боге, как содержание силы и жизни самой жизни. Воплощение памяти Божией. Если человек забыл о Боге, что Бог не забыл человека, не отвернулся от Него. Само падшее и смертное время мира сего Он изнутри притворил в историю спасения, открыл смысл Его как ожидание спасения и приуготовления к Нему, как постепенное восстановление в человеке памяти о себе и в этой памяти знание, чаяние, предвосхищение, любви. чтобы мог человек при наступлении полноты времени, то есть при совершении этого приготовления, узнать в пришедшем Спасителе Бога, вспомнить забытого и в нем обрести свою потерянную жизнь. Восстановление памятью Божией о человеке, памяти человека о Боге. Таков смысл Ветхого Завета, и Христа невозможно отделить от него, познать иначе, как через Ветхий Завет, потому что весь он – ничто иное, как постепенно раскрывающееся узнавание Христа, творение памяти Его до Его пришествия во времени. И когда принимает Христа в старческие руки свои Симеон и именует его спасением, уготованным пред лицом всех людей, когда в Иорданской пустыне указывает на него Иоанн Предтеча, как на Агнца Божия, берущего на себя грехи мира, когда на пути в Кесарию Филиппову исповедует его Христом, Сыном Божиим, Петр, это не загадочное и необъяснимое чудо. Это вершина и исполнение той памяти о Спасителе и спасении, того узнавания, в котором память Божия о человеке исполняется, как память человека о Боге. Спасение состоит в том, что во Христе, в совершенном Боге и совершенном человеке, Воцаряется и восстанавливается память, как животворная сила, и, вспоминая, уже не опыту распада, умирания и смерти, приобщается человек, а преодоление этого распада жизнью жительствующей, ибо Сам Христос и есть воплощение и дар людям памяти Божией во всей ее полноте, как любви, обращенной к каждому человеку и ко всему человечеству, к миру и ко всему творению». Он потому и Спаситель, что в Своей памяти Он помнит всех, и этой памятью принимает как Свою жизнь всех. Свою же жизнь отдает всем, как их жизнь. Но будучи воплощением памяти Божией, Христос есть также явление и исполнение совершенной памяти человека о Боге, ибо в этой памяти, любви, самоотдаче и общении с Отцом – вся его жизнь». все совершенство Его человечности. В памяти Христовой, осуществляемой в нас нашей памятью о Христе, состоит и сущность нашей веры и в ней подаваемой новой жизни. С первых же дней христианства верить во Христа означало помнить о Нем и вспоминать Его, не просто знать о Нем и об Его учении, а знать Его, живого и пребывающего среди любящих Его. С самого начала вера христиан была памятью и воспоминанием, но памятью, восстановленной в своей животворной сущности, ибо в отличие от нашей природной, падшей памяти, с ее иллюзорным воскрешением прошлого, эта новая память есть радостное узнавание воскресшего, живого, и потому присутствующего и пребывающего, и не только узнавание, но и встреча и живой опыт общения с Ним, направленная на прошлое, на жизнь, смерть и воскресение при понтийском Пилате, человека Иисуса, укорененная в этом прошлом. Вера вечно узнает, что вспоминаемый жив и есть и будет посреди нас. Она не могла бы быть этим узнаванием, если бы не была воспоминанием. Но она не могла бы быть воспоминанием, если бы не была знанием вспоминаемого. Мы не жили в одни плоти его при пантийском Пилате и не можем поэтому не помнить, ни вспоминать того, что происходило тогда. Если же мы не только знаем о происходившем из дошедших до нас текстов, но действительно помним и вспоминаем его, если больше того, в этой памяти и в этом воспоминании состоит в сущности наша вера и наша жизнь, то потому что вспоминаемый жив, и все то, что совершил он, нас ради человека и нашего ради спасения, свою жизнь и смерть, свое воскресение и прославление, он даровал и вечно дарует нам, им вечно приобщает нас, и потому уже не прошлое вспоминаем мы, а его самого, и воспоминание это становится нашим вхождением в Его победу над временем, над распадом Его на прошлое, настоящее и будущее, вхождением не в какую-то отвлеченную и неподвижную вечность, а в жизнь жительствующую, в которой всё живо, всё живет в животворной памяти Божией, и все наше, мир или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее. всё наше, ибо мы Христовы, а Христос Божий». Первое послание к Коринфянам, глава 3 стихи 22-23. Такова сущность того воспоминания, которое, как сказано выше, составляет основу жизни церкви и которое осуществляется прежде всего в ее богослужении. Богослужение – есть вхождение церкви в новое время нового творения, собранное памятью Христовой, притворенное им в жизнь и дар жизни, спасение от распада на прошлое, настоящее и будущее. В богослужении Церкви, Тело Христова, живущего Его жизнью, Его памятью, нам надо снова и снова вспоминать, и это значит постигать и узнавать, как для нас, в нас и с нами совершившиеся, нам данные, творение мира и спасение Его Христом, и грядущее во славе, но во Христе уже открытое, уже дарованное Царство Божие. Вспоминать, иными словами, и прошлое, и будущее, как в нас живущие, как нам данные, как в нашу жизнь притворяемые и ее делающие жизнью в Боге. Только в свете сказанного можем понять теперь смысл того упоминовения, которое является как бы словесным выражением Великого Входа, приношения к престолу евхаристических даров, Этим поминовением мы включаем поминаемых в животворную память Христову, память Божию о человеке, память человека о Боге, в ту двуединую память, которая и есть жизнь вечная. Мы отдаем друг друга во Христе, Богу, и этой отдачей утверждаем, что поминаемый и отдаваемый жив, ибо пребывает в памяти Божией. Поминовение соединено с приношением, И составляет с ним одно целое, являясь словесным его исполнением. Потому что Христос принес себя за всех и за вся. Потому что в себе он принес и отдал Богу всех нас, всех соединил в своей памяти. Воспоминание Христа есть вхождение в его любовь, сделавшую нас братьями и ближними, в его служении братьей. Его жизнь и присутствие в нас и посреди нас – удостоверяется только нашей любовью друг к другу и ко всем, кого посылает, включает Бог в нашу жизнь. И это значит, прежде всего, в памяти друг о друге и в поминовении друг друга во Христе. Поэтому, принося к престолу его жертву, мы творим память друг друга, мы опознаем друг друга живыми во Христе и в нем соединенными друг со другом. В поминовении этом нет различия между живыми и усопшими, ибо Бог не есть Бог мертвых, но живых. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 32. В том и вся радость и вся сила этого поминовения, что, включая поминаемых в животворную память Божию, оно стирает грань между живыми и мертвыми, ибо всех осознает и являет живыми в Боге. Поэтому немыслимым и невозможным было бы в ранней церкви служение особых заупокойных литургий, да еще в черных облачениях. Немыслимым потому, что в каждой литургии, именно в этом включении всех в память Божию, совершается соединение всех, как живых, так и усопших, в жизни жительствующей, и в этом смысле каждая литургия заупокойна. В каждой памяти любовь Христова нам данные торжествуют над смертью, над разлукой и над забвением. Разлучения не будет, у друге. Так в поминовение нами самих себя, друг друга и всей нашей жизни, в отдаче ее этим поминовением Богу, исполняется наше приношение. Так приношение нами Христа и Христом нас делает возможным и исполняет наше поминовение». Глава 7. Таинство единства. «Приветствуйте друг друга целованием святым». Первое послание к Коринфянам, глава 16 стих 20 В современном чине литургии возглас «возлюбим друг друга» занимает так мало времени, что мы почти не имеем возможности по-настоящему услышать его, услышать не только внешним, но и внутренним слухом. Для нас теперь это только один из возгласов, предшествующих символу веры. Но не так было раньше. Из литургических памятников Древней Церкви мы узнаем, что после этого возгласа действительно совершалось целование мира, в котором участвовала вся Церковь, все собрание. «Когда наступает время преподания взаимного приятия мира, говорит святитель Иоанн Златоуст, мы все друг друга лобызаем». И приветствуют клирики епископа, миряне мужчины, мужчин и мужчин, женщин и женщин. Этот обряд до сих пор сохранился в литургической практике нестариан, коптов, армян, практике, не подвергшейся поздневизантийским влияниям и потому часто отражающий более раннюю форму евхаристического священнодействия. И не только евхаристического, ибо целование мира – составляла важную и неотъемлемую часть всего христианского богослужения. Так оно совершалось после крещения. Епископ целовал мира со словами «Господь с тобой». При посвящении нового епископа все собрание, как клирики, так и миряне, также приветствовало его целованием святым, после чего он в первый раз возглавлял евхаристическое приношение. Из истории этого момента литургии мы, следовательно, видим, что он претерпел существенное изменение. А именно, из действия, и притом действия общего, он превратился в возглас. А в связи с этой переменой изменилось отчасти и содержание призыва. Современный возглас «возлюбим друг друга» есть призыв к некоему состоянию. В древнейших же его формах он призывает к определенному действию «Приветствуйте друг друга», и по свидетельству некоторых памятников, действие это совершалось даже без всякого возгласа. В них за преподанием мира следует указание на совершающиеся в этот момент целование. Таким образом, очевидно, что, как это не раз случалось в истории богослужения, возглас, выросший сам из действия, затем постепенно вытеснил его, или, вернее, сузил его до одного алтаря, где оно и до ныне совершается между сослужащими священниками и диаконами. С первого взгляда это постепенная замена общего действия возгласом и все эти технические подробности не представляют особенного интереса. Не требует как будто пояснения и сам возглас, поскольку все знают, что любовь есть главнейшая христианская заповедь. а потому и напоминание о ней уместно перед важнейшим из всех церковных священно-действий. А если так, то не все ли равно, в призыве любви или же в символе любви, а в целовании мира, комментаторы видят, конечно, еще один символ, состоит это напоминание. Можно к тому же предположить, что исчезновение действия связано было с ростом церкви, с появлением многолюдных собраний в огромных храмах, где никто не знает друг друга, и где обряд этот, с нашей точки зрения, был бы простой формальностью. Но все это так только с первого взгляда, до тех пор, пока мы не вдумаемся в подлинный именно литургический смысл этих слов и действий. И прежде всего, в смысл самого словосочетания «христианская любовь». Действительно, мы так привыкли к этому словосочетанию, мы столько раз слышали проповеди о любви и призывы к ней, что нам трудно бывает пробиться к вечной новизне этих слов. Но на новизну эту указывает сам Христос. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 34. Но ведь о любви, о ценности и высоте любви мир знал и до Христа, и разве не в Ветхом Завете находим мы те две заповеди? О любви к Богу... Второзаконие, глава 6, стих 5, и о любви к ближнему. Левит, глава 19, стих 18, про которые Христос сказал, что в них весь закон и пророки. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 40. И в чем же тогда новизна этой заповеди? Новизна при том не только в момент произнесения этих слов Спасителем, но и для всех времен, всех людей. Новизна, которая никогда не перестанет быть новизной. Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно вспомнить один из основных признаков христианской любви, как он указан в Евангелии. «Любите врагов ваших». Слова эти заключают в себе не что иное, как неслыханное требование любви к тем как раз, кого мы не любим. И потому они не перестают потрясать, пугать и, главное, судить нас, пока мы не окончательно еще оглохли к Евангелию. Правда, именно потому, что заповедь эта неслыханно нова, мы большей частью подменяем ее нашим лукавым человеческим истолкованием ее. Вот уже веками и по-видимому с чистой совестью не только отдельные христиане, но и целые церкви утверждают, что на самом деле христианская любовь должна быть направленной на свое, на то, что любить естественно и самоочевидно, на близких и родных, на свой народ. На свою страну, на всех тех и на все то, что обычно любим и без Христа и Евангелия. Мы уже не замечаем, что в православии, например, религиозно окрашенный и религиозно оправданный национализм давно уже стал настоящей ересью, количащий церковное сознание, безнадежно разделивший православный восток и делающий все наши разглагольствования о вселенской истине православия лицемерной ложью. Мы забыли, что про эту, только природную, любовь в Евангелии сказаны другие, не менее странные и страшные слова. «Кто любит отца или мать, или сына, или дочь, более нежели меня, не меня». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37. «И кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, тот не может быть моим учеником». Евангелие от Луки, глава 14, стих 26. Если же прийти ко Христу и означает исполнение Его заповедей, то, очевидно, христианская любовь не только не есть простое усиление, увенчание и религиозная санкция любви природной, но коренным образом от нее отличается и даже противопоставляется ей. Она есть действительно новая любовь. на которую наша падшая природа и наш падший мир не способны, и которая потому невозможна в нем. Но как же тогда исполнить эту заповедь, как полюбить тех, кого не любишь? Разве не в том тайна всякой любви, что она никогда не может стать плодом одной только воли, самовоспитания, упражнения, даже аскезы? Упражнением воли и самовоспитанием можно достичь благожелательства, терпимости, ровности в отношениях с людьми, но не любви, о которой преподобный Исаак Сирин сказал, что она даже бесов милует. И что же тогда может означать эта невозможная заповедь любви? Ответить на это можно только одно. Да, заповедь эта была бы действительно невозможной и, следовательно, чудовищной, если бы христианство состояло только в заповеди о любви. Но христианство есть не только заповедь, а откровение и дар любви. И только потому любовь и заповедана, что она до заповеди открыта и дарована нам. Только Бог есть любовь. Только Бог любит той любовью, о которой говорится в Евангелии. И только в Боговоплощении, в соединении Бога и человека, то есть в Иисусе Христе, Сыне Божием и Сыне Человеческом, любовь самого Бога, Лучше же сказать, сам Бог-любовь, явленный и дарованный людям. В этом потрясающая новизна христианской любви, что в Новом Завете человек призван любить божественной любовью, ставшей любовью Бога человеческой, любовью Христовой. Не в заповеди новизна христианства, а в том, что возможным стало исполнение заповеди. В соединении со Христом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 «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не может делать ничего. Прибудьте в любви моей». Евангелие от Анна, глава 15, стихи 4, 5 и 9. «Прибыть во Христе – это значит быть и жить в церкви, которая есть жизнь Христова, сообщенная и дарованная людям, и которая потому живет любовью Христовой». пребывает в его любви. Любовь Христова есть начало, содержания и цель жизни церкви, и любовь есть по существу, единственный, ибо все остальные объемлющий признак церкви. Посему узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Евангелие от Анна, глава 13, стих 35. Любовь есть сущность святости церкви. «Ибо она излилась в сердца наши Духом Святым». Сущность единства Церкви, которая созидает себя в любви. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 16. Сущность, наконец, и апостольства, и соборности, ибо Церковь всегда и всюду есть тот же единый апостольский союз, союзом любви связуемый. «Потому, если я говорю языками человеческими и ангельскими»,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 всем признакам церкви – единству, святости, апостольству и соборности – дает всю их значительность и действенность. Но церковь есть союз любви, или, по выражению Хомякова, любовь как организм, не только в том смысле, что члены ее соединены любовью, но в том, прежде всего, что через эту любовь всех друг к другу, любовь как саму жизнь, она являет миру Христа – и его любовь, свидетельствует о нем и любит и спасает мир любовью Христовой. Назначение церкви в мире падшем являть как его спасение мир, возрожденный Христом. Сущность падшего мира в том, что в нем воцарилось разделение, отделение всех от всех, которого не преодолевает природная любовь некоторых к некоторым. и которая торжествует и исполняется в последнем отделении – в смерти. Сущность же церкви – явление и присутствие в мире любви как жизни, и жизни как любви. Исполняясь сама в любви, она об этой любви свидетельствует в мире, и ее несет в мир, и ею врачует тварь, подчинившуюся закону разделения и смерти. В ней каждый таинственно получает силу, «любить любовью Иисуса Христа и быть свидетелем и носителем этой любви в мире» Послание к филиппийцам, глава 1, стих 8 Но тогда собрание в церковь есть прежде всего таинство любви. В церковь мы идем за любовью, за той новой любовью самого Христа, которая даруется нам в нашем единстве. В церковь мы идем, чтобы эта божественная любовь снова и снова излилась в сердца наши, чтобы снова и снова облечься в любовь» Послание к Колоссинам, глава 3, стих 14 Чтобы, составляя тело Христова, мы могли пребывать в любви Христовой и ее являть в мире. Но потому так горестно, так противоречит исконному опыту Церкви наше теперешнее предельно индивидуализированное благочестие, которым мы эгоистически отделяем себя от собрания, так что даже стоя в церкви продолжаем ощущать одних близкими, а других далекими безличной массой, не имеющей отношения к нам и к нашей молитве и мешающие нам духовно сосредоточиться. Как часто, как будто духовно и молитвенно настроенные люди открыто заявляют о своей нелюбви к многолюдным собраниям, мешающим им молиться. и ищут пустых и темных храмов, уединенных уголков, отделения от толпы. И действительно, такое индивидуальное самоуглубление вряд ли возможно в собрании церкви. В том-то, однако, и все дело, что оно не является целью собрания и нашего участия в нем. А такой индивидуальной молитве разве не сказано в Евангелии? «Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись». Евангелие от Матфея, глава шестая, стих 6. Не значит ли это, что собрание в церковь имеет другую цель, уже заключенную в самом слове «собрание»? Через него исполняется церковь, совершается наше приобщение ко Христу и к Его любви, так что, участвуя в нем, составляем мы многие одно тело. А тогда и целование мира раскрывается нам во всем своем значении – Выше я сказал, что оно составляло неотъемлемую часть церковного собрания с первых дней существования церкви. И это так потому, что для древних христиан оно было не просто символом любви и не только напоминанием о ней, а священным действием любви, тем видимым знаком и обрядом, в котором и через который невидимо, но действенно совершается излияние божественной любви в сердца верных, обличение каждого и всех вместе в любовь к Христову. В нашем теперешнем, предельно индивидуализированном и эгоцентрическом подходе к церкви обряд этот неизбежно воспринят был бы как пустая форма. Я ведь не знаю человека, стоящего рядом со мною в церкви. Я не могу ни любить, ни не любить его, ибо он чужой для меня, и потому никто. А мы так боимся пустой формы. так предельно искренне в своем индивидуализме и эгоцентризме. И вот забываем главное. Забываем, что в призыве приветствовать друг друга целованием святым речь идет не о нашей личной природной человеческой любви, которой действительно мы не можем любить чужого, пока он не станет чем-то или кем-то для нас, а о любви Христовой, вечное чудо которое в том, что она именно чужого, а каждый чужой на глубине враг, притворяет в брата, безотносительно к тому, имеет ли он или не имеет отношения ко мне и моей жизни, что само назначение церкви в преодолении страшного дьяволом в мир введенного и его погубившего отчуждения, и что в церковь мы и приходим за этой любовью, всегда подаваемой нам в собрании братьев». Вот почему в древности собранные верные призывались не к словесному ответу, а именно к действию. Ибо мы знаем, что сами по себе мы не можем достичь этой любви, как не можем получить превосходящего всякое разумение мира Христова, прощения грехов, вечной жизни и соединения с Богом. Все это подается, даруется нам в церкви священно-тайне. И вся церковь есть одно великое таинство – священно действие Христа. В наших жестах, действиях, обрядах действует Христос. Все видимое стало видимостью невидимого. Всякий символ исполнился в таинстве. Так в целовании святом мы выражаем не свою любовь, а объемлемся новой любовью Христовой. И не в том ли радость этого общения, что эту любовь Христову я получаю от чужого, стоящего рядом со мною, а он от меня. И в ней мы оба раскрываемся друг другу, как причастники Христовой любви, и, значит, братья во Христе. Мы можем только захотеть этой любви и приготовить себя к ее приятию. В древности поссорившиеся должны были помириться и простить друг друга до участия в собрании церкви. Все человеческое должно быть исполнено, чтобы Бог мог воцариться в душе. Приготовить же себя – это и значит спросить себя, идем ли мы к литургии за этой любовью Христовой, идем ли мы, как алчущие и жаждущие, не только помощи и утешения, а огня, сжигающего все наши слабости, всю нашу ограниченность и озаряющего нас новой любовью Христовой. Или же боимся – что эта любовь ослабит нашу ненависть к врагам, все наши принципиальные осуждения, расхождения и разделения. Не хотим ли мы слишком часто от церкви мира лишь с теми, с кем мы уже в мире, любви к тем, кого мы уже любим, самоутверждение и самооправдание? Но если так, то мы и не получаем этого дара, позволяющего действительно обновить и вечно обновлять нашу жизнь. мы не выходим за пределы собственного отчуждения и не имеем действительного участия в Церкви. Вспомним и то, что это преподание мира и целование любви было в древности начальными действиями литургии верных, то есть самого евхаристического священно-действия. Ибо они не только начинают Евхаристию, но в каком-то смысле делают ее возможной, ибо она есть таинство Нового Завета, царство любви Божией. Поэтому, только облегшись в эту любовь, можем мы творить воспоминания Христа, быть причастниками Его плоти и крови, чаять Царство Божьего и жизни будущего века. «Достигайте любви», — говорит апостол. Первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 1. «И где же достичь ее, как не в том таинстве, в котором сам Христос соединяет нас в своей любви?» Чтение, а позднее пение символа веры, введены были в чин литургии сравнительно поздно, в начале VI века. До тех пор нарочитым местом его в христианском богослужении было таинство крещения. Возвращением символа, реддицию символи, то есть торжественным исповеданием веры, завершалось приготовление оглашенного крещальному вступлению в церковь. Символ веры и возник в связи с крещением, и только позднее, в эпоху великих догматических споров, его все чаще стали употреблять в качестве мирила православия, как орос, предел, ограждающий церковь от ереси. Что же касается Евхаристии, то будучи, как мы уже знаем, закрытым собранием верных, то есть уверовавших, возрожденных водою и духом, получивших помазание свыше, Она в сознании ранней церкви предполагала, как нечто самоочевидное, единство в вере всех участников собрания. Поэтому включение символа веры в чин литургии, ставшее довольно скоро повсеместным, было всего лишь подтверждением изначало очевидной, органической и неразрывной связи между единством веры с одной стороны, церковью и ее самоисполнением в Евхаристии с другой. связи, составляющей сердцевину опыта и жизни Ранней Церкви. Нам, однако, на связи этой остановиться необходимо, ибо в том, пожалуй, и состоит главное отличие нашего теперешнего опыта от опыта Ранней Церкви, что в наше время связь эта не ощущается как очевидная, а то единство, о котором так много говорят и спорят в наши дни, как в ней укорененное и из нее вытекающее. А говорю сразу же, что формально все как будто остается на месте, и связь это пребывает для православных непреложным законом, огражденным канонами и церковной дисциплиной. Так, согласно этой дисциплине, инославный не допускается к причастию за православной литургией, потому что по православному учению общение в таинствах предполагает единство веры, на котором, в свою очередь, основано и которое выражает единство церкви. Так, в силу той же дисциплины, православному запрещено участие в таинствах, совершаемых инославными. Закон этот, однако, все очевиднее воспринимается как формальный, ибо и в нашем официальном школьном богословии, и в сознании верующих он давно оторван от той реальности, из которой вырос, о которой свидетельствует и вне которой, в сущности, непонятен. Реальность же это... Изначальный основополагающий опыт Евхаристии как таинство единства, и это значит таинство Церкви, которую святой Игнатий Антиохийский определяет как единство веры и любви. «Нас всех, от единого хлеба и чаши причащающихся, соедини друг к другу во единого духа причастия». Именно этот, в этих словах евхаристической молитвы святого Василия Великого «Запечатленный опыт», Именно это понимание и восприятие Евхаристии предельно ослаблены в современном церковном сознании. Но тогда что может означать реально, жизненно, положительно запрет общения в таинствах с инославными, если самими православными Евхаристия давно уже не воспринимается как общение и соединение друг к другу? Если не только для простых верующих, но и в богословских определениях Она стала сугубо индивидуальным средством личного освещения, к которому каждый прибегает или от которого каждый воздерживается в меру своих личных и по-своему понимаемых духовных нужд, настроенности, подготовки или неподготовки и так далее. Очевидно, что если прежде смысл такого запрета состоял в том, что он ограждал реальный опыт церкви как единство веры, и таким образом самим своим отрицанием на деле утверждал это единство и о нем свидетельствовал, то при низведении Евхаристии, как, впрочем, и всех таинств, в категорию одного из средств освящения он стал только запретом, лишенным, увы, для все большего числа верующих самоочевидности и духовной убедительности. Это ослабление... это можно даже сказать перерождение изначального евхаристического опыта, повторяю, фактически санкционировано как нашим казенным богословием, так и тем предельно индивидуализированным благочестием, что почти безраздельно царит в церкви и потому выдает себя за исконное и традиционное. В богословии санкция эта уже заложена в самом его методе. Заимствованность Запада – И потому, казавшийся нашим ученым-богословом верхом научности, метод этот состоит в выделении каждого элемента веры и церковного предания в самостоятельный объект, если не в отдельную дисциплину, как если бы степень постижения каждого из них зависела от умения не соотносить его с другими, а, напротив, выделять и изолировать. Так те три реальности, о которых идет здесь речь, то есть вера, церковь, евхаристия, оказываются каждое предметом отдельного изучения в отдельных разделах, вне связи с двумя другими. А это, в свою очередь, приводит к действительно парадоксальному результату. Из поля богословского зрения выпадает как раз то, что соединяет эти три реальности, являет их как реальность триединую. Выпадает единство, которое в опыте церкви составляет подлинное содержание той новой жизни, которую мы принимаем верой, которой мы живем в церкви и которая подается как единого духа причастия в Евхаристии. Убедиться в этом парадоксе нетрудно. Так, например, справедливо толкуя о вере как о главном условии спасения, один из наших лучших, а не худших догматистов, обходит полным молчанием в самом опыте христианской веры заложенный опыт единства, опыт самой веры как единства. Почему? Да потому что, скованный своим методом выделения и расчленения, в данном случае редукции веры к подчиненному и воспринимательному началу в человеке, он оказывается неспособным опознать в единстве одновременно и плод, и содержание веры. ее жизнь, ее исполнение в человеке. Также и в отношении церкви. Выделив, определив церковь как посредницу в освящении человека, школьное богословие неизбежно сводит учение о церкви к учению об ее богоустановленном строе, об ее иерархической структуре, как об условии и форме этого посредничества, но оставляет вне поля своего зрения, не больше ни меньше, как саму церковь, Церковь как новую жизнь в единстве веры и любви, как постоянное исполнение этого единства. И, наконец, выделив, в силу все того же безнадежно одностороннего, а потому и порочного, метода, таинство вообще и Евхаристию в частности в некий самостоятельный раздел о существующих в церкви средствах к освящению человека, богословие это попросту игнорирует Евхаристию. как прежде всего таинство церкви, как дары исполнения того единства веры и любви единого духа причастия, в котором раскрывается сущность церкви. Если в богословии выпадение единства объясняется таким образом самим методом этого богословия, оторвавшим его от живого опыта церкви, то в современном благочестии причину этого нужно искать в постепенном растворении веры в том, что лучше всего определить как религиозное чувство. Многим утверждение это покажется странным, даже бессмысленным. Настолько в наши дни понятия эти стали равнозначными, тождественными. Для христианства, однако, в христианском опыте и понимании веры разница между ними поистине огромная. Вера есть всегда и прежде всего встреча с другим, обращение к другому, принятие Его как пути истинной жизни, любовь к Нему и желание всецелого единства с Ним. Так что «Уж не я живу, но живет во мне Христос». Послание к Галатам, глава 2, стих 20. «И потому что вера всегда обращена на другого, она есть выход человека за пределы своего «я», коренное изменение взаимоотношений его прежде всего с самим собой». Между тем, как религиозное чувство, в наши дни снова доминирующее в религии, тем-то и отлично от веры, что живет и питается оно самим собою, то есть тем удовлетворением, которое оно дает и которое в конечном итоге подчинено личным вкусам и переживаниям, субъективным и индивидуальным духовным нуждам. Вера, в ту меру, в какую она подлинная вера, не может не быть внутренней борьбой. «Верую Господи, помоги моему неверию». Религиозное чувство, напротив, потому и удовлетворяет, что оно пассивно, и если на что и направлено, то больше всего на помощь и утешение в житейских невзгодах. Вера, хотя субъектом ее всегда является личность, никогда не индивидуалистична, ибо обращена к тому, что раскрывается ей как абсолютная истина, по самой природе своей, не могущая быть индивидуальной. поэтому вера неизменно требует исповедания, выражения, привлечения и обращения к себе других. Религиозное чувство, напротив, предельно индивидуалистично, ощущает себя как невыразимое и ежится от всякой попытки выражения и осмысления, как от ненужного и вредного умствования, рискующего разрушить простую веру. Вера непременно жаждет целостности просвещения собою, подчинение себе и разума, и воле, и всей жизни. Религиозное чувство, напротив, легко принимает разрыв между религией и жизнью и благополучно уживается с идеями, убеждениями, иногда целым мировоззрением, не только чуждыми христианству, но зачастую открыто ему противоречащими. Так вот, именно религиозное чувство, а не вера в изначальном христианском восприятии этого слова – доминирует, если не безраздельно царит, в современной православной церковности. Этой постепенно совершившейся подмены им веры обычно не замечают, потому что извне, на поверхности церковной жизни, оно чаще всего выявляет себя, как самый что ни на есть стопроцентный оплот подлинной церковности и истинного православия. В православном его варианте оно и впрямь выражается преимущественно в утробной привязанности к обрядам, обычаям, традициям, ко всем внешним формам церковной жизни. И вот благодаря этой внешней церковности религиозного чувства столь многие не понимают, что консерватизм действительно присущ ему. Есть на деле псевдоконсерватизм, глубоко чуждый, можно даже сказать враждебный изначальному христианскому преданию. Это консерватизм формы, но не только без отнесения ее к ее содержанию, то есть к вере в ней воплощенной, ею раскрываемой и даруемой, но и фактически отрицающей само наличие такого содержания. Если религиозное чувство столь консервативно, столь привержено к форме, что любое, даже самое незначительное изменение этой последней тревожит и раздражает, то это потому, что именно формой, формой в себе, Ее неизменностью, священностью, красотой оно и заворожено, и питается. В ней находит то удовлетворение, в искании которого сама его сущность. И потому еще больше тревожит и раздражает его всякая попытка осмысления формы, искание в ней воплощенной ею являемой истины. Тут и вполне справедливо чует религиозное чувство смертельную для себя опасность. нависший над собою суд веры. Действительно, новизна, абсолютная и вечная новизна христианства только в вере, только в истине, которая верою удостоверяется и претворяется в спасение и жизнь. Поэтому без отнесения своего к вере, без постоянного опознания самих себя как воплощение и исполнения веры, никакие формы в христианстве не действительны, больше того сами становятся идолами и идолопоклонством, ибо делаются нарушением того поклонения Богу в духе и истине, что заповедано и даровано нам Христом. Христианство, это нетрудно показать, не создало никаких новых форм. оно восприняло и унаследовало старые формы, извечно присущие человеческой религии и жизни. В том, однако вся вечная новизна его что древние формы оно не только наполнило новым содержанием, новым смыслом, но поистине притворило и вечно притворяет в само явление, в сам дар истины, в причастие ей как новой жизни. Но притворение это, повторяю, совершается только верою. Дух животворит, плоть не пользует немало. Только вере, потому что она от духа и знает истину, доносила животворить плоть формы, притворять ее во единого духа причастия. Но этого притворения как раз и не знает, ибо прежде всего не хочет религиозное чувство. Не знает, не хочет потому, что в самой сущности своей оно агностично, обращено не к истине, питается и живет не верой, как знанием и обладанием истиной, как жизнью жизни, а самим собою, своим самоуслаждением и самодавлеемостью, Об этом лучше всего свидетельствует поразительное равнодушие к содержанию веры, полное отсутствие интереса к тому, во что верит вера, у подавляющего большинства людей, называющих себя верующими и вполне искренне приверженных церкви. Лучезарное откровение троичного Бога, триединство божественной жизни, тайны Бога человечества Христова, соединение в нем – Непреложного, неизменного, неслиянного, неразлучного Бога и человека, снишествия в мир Духа Святого и в нем иного жития вечного начала, все то, чем буквально жила ранняя церковь, чему радовалась, как победе, победивший мир, и что было в ней потому предметом напряженного осмысливания и страстных споров, все это современному религиозному человеку неинтересно». и это не от греховной лености, не от слабости. Содержание веры, истина, на которую она направлена, неинтересно ему потому, что они не нужны самой его религиозности, тому религиозному чувству, которое постепенно заменило собою, растворило в себе веру. Но тогда о каком единстве веры может идти речь? Что может само это понятие, столь важное, столь центральное в ранней церкви и в ее восприятии предание, означать, какому опыту соответствовать. Если не богословие в его казенной, рационализмом и юридизмом пропитанной форме, ни благочестие в его редукции к до конца индивидуализированному религиозному чувству, единством не заняты, ибо оно выпало из поля их внимания и интереса, то каково же содержание этого понятия, больше, чем когда бы это ни было, остающегося одним из главных полюсов, главных двигателей христианства. Действительно, о христианском единстве, о единстве церкви в наши дни говорят не меньше, а по всей вероятности неизмеримо больше, чем прежде. Но вот в том-то все и дело, в том, я не побоюсь сказать, еретический соблазн наших дней, что единство – это другое, не то, что составляло сердцевину и главную радость само содержание христианской жизни с первого дня существования церкви, что почти незаметно для религиозного сознания, в нем совершалась подмена единства, которая в наши дни все очевиднее раскрывается и как измена. Суть же этой подмены в том, что вместо того, чтобы церковь принимать, осознавать и переживать, как одновременно и источник, и дар нового, всегда нового, ибо из мира невыводимого и к нему несводимого единства, ее саму стали воспринимать как выражение, форму и санкцию уже существующего земного природного единства. Или по-другому, церковь как единство свыше подменили церковью как единством снизу. Когда же в служении этому единству снизу, единству плоти и крови, В его выражении и охранении стали полагать главное, если не единственное призвание и назначение церкви, подмена стала изменой. Я убежден, что именно в наши дни, именно потому, что наша эпоха, как никакая другая, буквально одержима культом и пафосом единства, подмена это особенно опасна, грозит стать изменой, ересью в полном смысле этих слов. Хотя этого да как раз и не видят большинство верующих церковных людей. Не видят же потому, что никакого опыта единства не имеют и не знают, и, следовательно, не хотят. Ибо хотеть можно только того, что хотя бы отчасти, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, ощутила, познала, полюбила душа и уже не может забыть. Но вот не зная, не помня, хотят и ищут единство снизу. на него переносят неутолимую в человеке жажду единства. И не понимают, что вне дарованного нам Христом единства свыше, и всякое единство снизу не только внутренне обессмысливается и обесценивается, но и неизбежно становится идолом. И как это ни звучит страшно, саму религию, само христианство тянет назад, выдало поклонство». Поэтому нет сейчас у церкви и в первую очередь у православного богословия задачи более насущной и спешной, чем прояснение опыта и знания единства свыше, то есть самой сущности церкви, отличающей ее от всего в мире всем, но потому и являющей ее, как спасение мира и человека. Чем выше слово, тем оно двусмысленнее. тем настоятельнее требует от христиан, употребляющих его, не просто наиболее точного себя определения, но и освобождения, экзорцизма, очищения от изнутри извратившей его лжи. То развлечение духов, которому призывает апостол Иоанн Богослов, есть прежде всего развлечение слов, ибо не только слово пало, как пал весь мир, все творение, но именно спадение слова С его извращения и началось падение мира. Словом вошла в него та ложь, отец которой дьявол. Яд же этой лжи в том, что слово осталось тем же. Так что говоря «Бог, единство, вера, благочестие, любовь», человек убежден, что он знает то, о чем говорит. Тогда как в том и падение слова, что изнутри оно стало другим. стало ложью о своем собственном смысле и содержании. Дьявол не создал новых, злых слов, как не создал и не мог создать он другого мира, как не создал и не может создать ничего. Вся ложь и вся сила его лжи в том, что он те же слова сделал словами о другом, узурпировал их и превратил в орудие зла, и в том, следовательно, что и он и слуги его в мире всем всегда говорят на языке, буквально украденном у Бога. Но потому и тщетны все попытки свести вопрос о словах, об их содержании и смысле, к вопросу об их определении. Ибо определение совершается опять-таки при помощи слов, словами. И это значит, не выходит и вывести не может из порочного круга, заключившего в себе, поработившего себе все падшее творение». Поэтому не в определении, а в спасении нуждается падшее слово, как и весь падший мир. И спасение этого чает не от самого себя и не от других слов, а от очищающей и возрождающей силы и благодати Божьей. Таким спасением слов силой Божьей и призвано быть богословие, сущность которого в искании Бога приличных слов. Феопропеи слоги. но исполняет оно свое призвание не при помощи определений, не словами о словах, а отнесением слова к той реальности и к тому опыту ее, которое первичнее слова, и по отношению к которым слово есть символ, явление, дар, причастие, обладание. Ибо именно символом, то есть не определением реальности, которая на последней глубине своей неопределима, а ее явлением и даром, причастием к ней и обладанием ею. Слово было создано, им оно перестало быть в своем падении. Им снова становится, становясь самим собою, в той встрече с реальностью, в том принятии ее, которое мы называем верой. Изъян современного, в том числе, увы, и православного богословия, а потому и столь очевидное бессилие его в том, что оно так часто перестает быть этой отнесенностью, становится словами о словах и определением определений. Оно либо, как на современном Западе, пытается перевести христианство на язык современности, на котором, потому что это не только падший язык, но и поистине язык отречения от христианства, богословию нечего сказать, и усваивая который, оно само становится отречением. Либо же, как это мы часто видим у православных, Оно пытается навязать современному человеку свой отвлеченный и во многом действительно архаический язык, который в ту меру, в какую он для этого современного человека, не отнесен ни к какой реальности, ни к какому опыту, остается чуждым и непонятным, и над которым ученые-богословы производят при помощи все тех же определений и интерпретаций опыта искусственного дыхания». Но в христианстве вера, как опыт встречи и дара, в этой встрече полученного – первичнее слов, ибо только от этого опыта обретают они не просто свой смысл, но и силу. От избытка сердца глаголю туста. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 24. «И потому слова, к этому опыту неотнесенные или же от него оторвавшиеся, неизбежно становятся только словами». двусмысленными, удобопревратными и лукавыми. Все сказанное относится в первую очередь к действительно ключевому для христианства слову «единство». Нет, я убежден, на человеческом языке слова более божественного, но потому в падении своем, в украденности своей у Бога и более дьявольского. И это так потому, что тут как первичный смысл, так и подмена, кража касаются не то только связанного с жизнью, а самой жизни, подлинной жизни в ее первосущности. Слово «единство» потому божественно, что в опыте христианской веры отнесено оно прежде всего к самому Богу, к откровению божественной жизни как единства, и единство как содержание и полноты божественной жизни. Бог открывает Себя в Своем триединстве, и триединство как Свою жизнь». И это значит, как источник и начало всей жизни, как поистине жизнь жизни. И, может быть, нигде лучше и полнее не выражено, не воплощено знание церковью этого всякое разумение, всякое определение превосходящего единства, чем в иконе всех икон, в Рублевской Троице, чудо которой в том, что, будучи изображением трех, она есть в глубочайшем смысле этого слова икона, то есть откровение, явление и видение, единства как самой божественной жизни, как сущего. И потому, что на последней глубине своей вся христианская вера обращена к триединому Богу, и есть знание Бога в его триединстве, этим же знанием знает она и созданную им тварную жизнь, знает ее в ее первозданности, знает в падении, знает в спасении. Это, во-первых, знание и опыт творения, то есть Богом созданной и дарованной жизни, как единство с Богом и в нем, только в нем со всем творением, всей жизнью. Это, во-вторых, знание и опыт падения, то есть самой сущности зла и греха, как разделение, отделение от Бога и потому распады и разложения самой жизни, торжества в ней смерти. И это, наконец, знание и опыт спасения как восстановленного единства с Богом и в нем со всем творением. В единстве же этом сущности новой и вечной жизни, грядущего в силе, но уже дарованного, уже предвосхищаемого Царства Божия. «Да будут едино, яко и же и мы» Евангелие от Анна, глава 17, стих 22. А это значит, что единство по отношению к христианской вере Не есть нечто хотя бы и важное и желанное, но все же добавочное, от самой веры отличное, так что может быть вера без единства, и может быть единство неверою содержимое, являемое и живущее. В единстве сама сущность, само содержание веры, которое и есть вхождение в единство, принятие единства, утраченного миром в его падении, и опыт этого единства как спасение и новой жизни». Поэтому про веру сказано, что праведный верою жив будет. Послание к римлянам, глава 1, стих 17. Что верующий в Сына имеет жизнь вечную и не умрет вовек. Евангелие от Анна, глава 3, стих 36, глава 11, стих 26. Вера есть причастие единству свыше, и в нем иного жития вечного начала». Даром же, присутствием, исполнением этого единства свыше и потому веры, в мире всем является Церковь. По отношению к вере она не другое, хотя бы с верой и связанная, но именно исполнение самой веры, то единство, принятие которого, вхождение в которое, причастие к которому есть вера. В христианском предании и опыте Вера – это то, что приводит к церкви и вводит в нее, что саму церковь знает как исполнение веры, как новую тварь и новую жизнь. Человек, говорящий, о таких очень много в наши дни, «Я глубоко верующий, но моя вера не нуждается в церкви», возможно, верит и даже глубоко, но вера его другая, не та, что с первого дня христианства была жаждой крещального вступления в церковь, и постоянным утолением этой жажды в единстве веры и любви за трапезой Христовой в его царстве. Вся жизнь церкви светлеется троическим единством священно-тайне и обратно только в том и только то жизнь церкви, что этим божественным единством светится и ему приобщает. Этим светом и, следовательно, в церкви и церковью может поэтому жить отшельник – Внешне, как преподобный Серафим Саровский в своей дальней пустыньке, отдаленной от церковной видимости. И им может не жить человек в эту видимость, в эту внешнюю церковную деятельность с головой погруженной. Ибо весь строй церкви, все структуры, вся видимость ее только в ту меру и живы, и действенны, и животворят, в какую отнесены к этому божественному единству свыше». и отнесены не только как средство к последней цели, когда «будет Бог все во всем» первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28, но как уже и сейчас, образ, дар, свет и сила Царства Божия, как поистине видимость и осуществление ожидаемого. И вот только этим единством свыше, в котором подлинная жизнь ее и благодать, и новизна этой жизни – Отделена церковь от мира сего. Только знанием и опытом этого единства познает его, как мир падший, образ которого проходит и который обречен смерти. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 31. «Ибо если в видимости своей, в своих членах и во всей своей внешней жизни церковь плоть от плоти и кровь от крови мира сего, то в своей подлинной жизни миру невидимой, ибо скрытый со Христом в Боге, послание к Колоссинам, глава 3 стих 3, и только верой узнаваемой, она всецела и наприродна по отношению к Нему, потому что в том и падение Его, тем Он и мир сей, что грехом оторвана жизнь Его от единства свыше. И в отрыве этом сама стала распадом, тлением, безнадежной порабощенностью, смерти и времени, царящим на земле. Но потому именно тут, именно в постижении и на природности церкви по отношению к миру всему, в сущности ее как единство свыше, раскрывается нам подлинный смысл той подмены, о которой мы сказали выше, что в ней главный и самый страшный соблазн, отравляющий современное церковное сознание, подмены единства свыше, единством снизу. чтобы понять всю глубину этого соблазна и подлинно ужаснуться ему, нужно прежде всего почувствовать сущность того, что мы называем единством снизу, противополагая его единству свыше. Это то единство, которым, сколь бы ни был он падшим, смертным и возле лежащим, живет в ту меру, в какую он жив, мир сей, и которое, сколь бы оно ни затемнялось и не извращалось, заложено в нем Богом. Дьявол мог оторвать человека, и в нем мир от Бога. Мог отравить и обессилить жизнь грехом, пронизать ее умиранием и смертью. Одного он не мог и не может. Изменить самой сущности жизни, как единство. Не мог и не может, потому что только Бог есть Творец и Податель жизни. Только от Него жизнь, законом которой поэтому, сколь бы она ни извращалась грехом, остается закон единства. Все, живущее в каждом биении жизни, живет единством, его чает и к нему стремится. В том, однако, подмена, в том победа князя мира сего, что единство это он оторвал от Бога как своего источника содержания и цели, оторвал тем, что сделал единство самоцелью, и это значит на языке веры – идолом. Единство, которое «от Бога», перестало быть единством к Богу и в Боге, который один исполняет его, как подлинное единство и подлинную жизнь. Оно само себя сделало своим собственным содержанием, своим собственным Богом. И вот с одной стороны, потому что оно от Бога, единство продолжает светить и в падшем мире всем, и животворить его, в семье и в дружбе, в чувстве принадлежности к родному народу и ответственности за его судьбу, в любви, сострадании и милосердии, в искусстве, его взлетах и порывах к вечному, небесному и прекрасному, в высоких исканиях ума, в божественной красоте добра и смирения, во всем иными словами, что в человеке и мире от образа и подобия Божия, затемненного, но неразрушимого. А с другой стороны, в ту меру, в какую перестало оно быть единством к Богу и в Боге, и превратилось в самоцель и выдало – Стало оно не только удобопривратным, привратным непрочным, легко распадающимся, но и самоисточником все новых разделений зла, насилия и ненависти. Само себя, обратившее вниз, к земному и природному, внизу, в плоти и крови, полагающее свое начало и свой источник, это единство снизу, в ту же меру стало разделять, в какую соединять. Любовь к своему – Единство в своем оборачивается враждой к чужому, не своему, и отделением от него. Так что само единство оказывается прежде всего отъединением, самоутверждением и самозащитой против. Все в мире живет единством. И все в мире этим же единством разделено и все время разделяется столкновением и борьбой единств, ставших идолами. И нигде столь очевидно не проявляется, Подлинна дьявольская сущность этой подмены, как в тех утопиях единства, что составляют содержание и внутренний двигатель всех без исключения современных идеологий, как левых, так и правых, идеологий, в которых дьявольская ложь договаривает себя, как окончательное расчеловечение человека, принесение человека в жертву, ставшему до конца идолом единству. Вот почему так страшно все более очевидное проникновение соблазна этим единством снизу в саму церковь, отравление им из-под церковного сознания. Речь идет не о внешних переменах, не о каком-либо пересмотре догматов или канонов, не о переоценке предания. Напротив, в отличие от западных христиан, стихийно капитулирующих перед духом нашего времени, православие остается глубоко консервативным, приверженным ко всему овеянному орелом древности. Больше того, в наши дни глубочайшего духовного кризиса, вызванного торжеством секуляризма, безличной и бесчеловечной технологии, идеологического утопизма и так далее, это ностальгическое притяжение древности усиливается в православном религиозном чувстве, само становится своего рода утопизмом прошлого. Речь идет о внутренней направленности церковного сознания, о том сокровище, про которое сказано в Евангелии, что там, где находится оно, там будет и сердце человека Евангелие от Матфея, глава 6, стих 21, и которое составляет внутренний двигатель, внутреннее вдохновение церковной жизни. Для Церкви Христовой таким сокровищем всегда было и всегда будет и не может не быть Царство Божие, то есть единство свыше. единство с Богом во Христе, Духом Святым. Только для того, чтобы являть Его в мире всем и тем спасать мир, оставлено и странствует на земле Церковь. Только о Нем – Ее свидетельство и благовестие, только в Нем – Ее жизнь. Можно сказать больше. Пришествие в мир Христа и в Нем единство свыше, заповедь Его апостолам, и это значит Церкви, «Проповедовать Евангелие всей твари, крестя во имя Отца и Сына и Святого Духа». И это значит «вводить в церковь и созидать ее», «внести в мир сей последнее и окончательное разделение». «Не мир, но меч». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 34. «Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее». и враги человеку, домашние его. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 35 и 36. Но весь смысл этого поистине спасительного разделения, все абсолютное коренное отличие его от гибельного разделения, внесенного в мир дьяволом и составляющего саму сущность греха и падения, что оно есть обличение, то есть в буквальном смысле этого слова, Явление, раскрытие, выведение на чистую воду дьявольской подмены, лжи, превратившей единство снизу, выдало, а служение ему выдало поклонство, в отделение от Бога, в разделение жизни, в гибель и смерть. Только потому, что вошло в мир, явлено и даровано, и пребывает в нем божественное единство свыше, может, наконец, человек уверовать в него». то есть увидеть, принять всем существом своим, полюбить, осознать его, как сокровище сердца и единое на потребу, но тем самым увидеть и осознать всю глубину, весь ужас, всю безысходность падения, скрытого от него доселе дьяволом, под лукавым и соблазнительным гримом единства снизу. То обращение, что неизменно лежит в основе христианской веры, Есть прежде всего обращение от единства снизу к единству свыше, отречение от одного для принятия другого, ибо без отречения невозможно принятие, без отрицания дьявола его и всех ангелов его и служения его невозможно крещальное сочетание Христу, и враги человеку домашние его. О чем эти слова, как не об единстве снизу? о всяком единстве снизу, то есть об единстве, ставшем идолом и идолопоклонством, самостью, самоцелью и, следовательно, разделением жизни. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчий. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Первое послание Иоанна, глава 2, стихи с 15 по 17. О чем эта заповедь апостола любви, как не об отречении от единства снизу во имя единства свыше, от мира сего, ставшего идолом, во имя мира как причастия божественному единству свыше, как жизни в Боге. Вот почему единство свыше, в котором спасение мира, входит в мир крестом, и нам даруется как крест, которым, по слову апостола Павла, «Для меня мир распят, и я для мира» Послание к Галатам, глава 6, стих 14 Как постоянная борьба с соблазном единства снизу, пронизывающим всю жизнь, и самую потаенную, самую личную, и самую внешнюю. Но как смерть, которой Бог не сотворил, и про которую сказано апостолом, что она – последний враг Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 26 Вольный только любовью, только самоотдачей, наполненной смерти Христовой, разрушается в самой смертности своей, и гроб делает живоносным. Так и разделение, внесенное в мир Христом, будучи обличителем дьявола, лжеца и разделителя, разрушает дело его, ибо им, этим разделением, входит в мир, и в каждом принимающем и живущем воцаряется то одно подлинное, ибо божественное единство, которым преодолевается и будет до конца побеждено всякое разделение, так что будет Бог все во всем. Но вот не выдерживают христиане этого дара, не выдерживают своего высокого и спасительного в мире всем призвания. Только в единстве свыше нуждается сам того не зная мир, только его жаждет и алчит от церкви. А они саму церковь все хотят веками заставить служить всевозможным единствам снизу, благословлять, освящать, религиозно санкционировать их, быть их выражением и оправданием. Именно эти единства снизу – природные, национальные, идеологические, политические – стали сокровищем сердца, хотя подмена и скрыта часто от самих тех, кто совершает ее – ибо обличено это сокровище в церковные ризы, и говорит так часто на сугубо традиционном, сугубо православном языке. Но вот, пусть и зачарованное церковностью, древностью и всем их благолепием, не скажет сердце этому сокровищу, отдавшее себя, слов, которые такой радостью и, главное, такой самоочевидностью звучат, например, в раннехристианском послании к диагнету. «Всякое Отечество нам чужбина, и всякая чужбина – Отечество. Не назовет христиан родом третьим, странниками и пришельцами на земле, ибо уже познавшими, уже узревшими всю радость вожделенного Отечества. Не вздохнет этой свободой во Христе, что одна несет в себе преображение мира, возвращение к Богу всех единств, всех ценностей, оторванных от Него дьяволом».